Великий эгоцентрист Переемником сети первого был Рамсес II, который унаследовал трон в 1290 году до нашей эры, будучи молодым человеком, и правил 67 лет. Самый долгий срок правления в истории Египта, за исключением срока правления Пиапи II. Период его правления охарактеризовался невероятным самовосхвалением фараона, Власть Рамсеса была абсолютной, и он заполонил весь Египет памятниками в свою честь, и все они были исписаны хвостливыми отчетами о его победах и величии. Он не колебался даже при написании своего имени на более старых памятниках и присваивал деяния своих предшественников. Рамсес расширил и без того громадное сооружение в огромном храмовом комплексе в Фивах, сейчас там находится Карнак, устанавливая обелиски и колоссальные статуи со своим изображением. После завершения их строительства храмовый комплекс стал самым большим храмом, который был когда-либо построен, к тому времени и позже. Особенно значителен был новый зал площадью 16200 квадратных метров. Его крышу поддерживали 144 колонны, Некоторые из них были 3,6 метра в длину и 27 метра в высоту. Во время его правления фивы достигли своего расцвета, расположившись на обоих берегах Нила. Фивы упоминаются в Элиаде, эпической поэме, в которой греческий поэт Гомер, написавший поэму, вероятно, через три века после Рамсеса II, воспевает Троянскую войну, происходившую вскоре после смерти Рамсеса. В поэме Ахиллес говорит, отказываясь от подкупа, при помощи которого его хотели вернуть на войну, что никакие деньги не заставят его сделать это. Даже если вы предложите мне все, что пребывает в египетские фивы, величайшую в мире сокровищницу, фивы с их сотней ворот, через которые проходит 200 человек с конями и колесницами. Но время побеждает все, и фивы давно исчезли, а прекрасный храм в Карнаке лежит в руинах. Рамсес II упражнялся в своем невероятном самолюбовании не только в Карнаке. Далеко на юге, в 192 километрах вверх по течению от первого порога, где египетские строители памятников обычно не рисковали появляться, он построил выдающийся храм. Сейчас на этом месте находится городок Абу-Симбел, качуя сквозь столетия забвения, там, в 1812 году, швейцарским исследователем Иоганном Людвиком Бургхардом были обнаружены великие останки прошлого. В расселении на утёсе он нашел четыре гигантских сидячих изображения Рамсеса II, каждое по 19,5 метров в высоту. Там же находились статуи поменьше других членов царской семьи. Это были части храма, построенного в честь Ра, Бога Солнца, Бог солнца был самым почитаемым богом Рамсеса, и само имя фараона означает «сын Ра». Храм расположен так, что восходящее солнце проникает внутрь и освещает статую Ра и, кого же еще, Рамсеса в центре. В 1960-х годах под конструкцией находилась огромная дамба недалеко от первого порога, и вверх по течению от этой дамбы должно было образоваться большое длинное озеро. Храм и громадные статуи в Абу-Симбеле могли исчезнуть под водой. Огромные усилия прилагаются, чтобы переместить как можно больше фрагментов комплекса на более высокие места. Если бы это видел дух Рамсеса, он без всякого сомнения был бы очень доволен. Так внушительно было самообожание Рамсеса и эффективно пропаганда себя, что его иногда называют «Рамсесом великим». По моему мнению, было бы точнее называть его Рамзесом-эгоманьяком. В военном отношении Рамсес II создал впечатление, что он восстановил Великую империю Тутмоса III, но это не так. Действительно, Нубия снова была под властью Египта до четвертого порога, левийцы оставались покорными, но была еще Сирия и к северу от Сирии государство хетов. В начале своего правления Рамсес II выступил в поход против хеттов и в 1286 году до нашей эры вступил с ними в большое сражение у Кадеша, города, который столетием раньше возглавлял Ханаанскую коалицию против Тутмоса III. О сражении известно немного. Единственное сообщение, которое мы имеем, это официальная версия надписи Рамсеса. Очевидно, египетская армия была захвачена врасплох и возникла угроза быть разделенной на части наступавшей кавалерии хеттов. Отступление уже началось, и Рамсес II со своей охраной оказался под ударом. Неожиданно Рамсес II, забыв об осторожности, решив победить или умереть, в одиночку стремительно атаковал противника и задержал наступающих, пока не подоспели подкрепления. Воодушевленная столь фантастической смелостью своего фараона, армия сплотилась и нанесла сокрушительный удар по хетам. Нам можно простить, если мы откажемся поверить в это. Рамзес был вполне способен рассказывать разные небылицы о себе, и мы не должны принимать всерьез образ Рамсеса в роли Геркулеса или Самсона, одного против всей армии. Мы также не должны думать, что битва при Кадеше была действительно великой победой египтян, едва ли это так. Империя хетов не рухнула после этой битвы, и Рамсес вынужден был сражаться с ними еще 17 лет. По всей вероятности, битва при Кадеше была равной или, пожалуй, с некоторым преимуществом хетов. Несмотря на безмерное хвастовство Рамсеса, Египет был рад подписать договор о мире в 1269 году до нашей эры, согласно которому господство хетов к югу от Ефрата было признано, и власть Египта ограничивалась частью Сирии, находившейся рядом с ним. Рамсес был рад принять принцессу Хетта в свой гарем, в знак прочности своих обязательств, и остаток его правления был мирным. Таким образом, несмотря на то, что кажется, будто Рамсес II повторил деяния Тутмоса III, и Египет восстановил былую мощь, это было не так. Тутмос III покорил Метанни, и царство платило ему дань. У Рамсеса была рядом сильная и непобежденная армия хетов. Однако длительная и кровопролитная война между двумя странами была фатальной для обоих. Они казались сильными, но их внутренние ресурсы были крайне истощены, и каждая могла рухнуть под ударами, которые мог нанести новый враг со свежими силами. По существующей традиции Рамсес II – является фараоном угнетения, фараоном, упоминаемым в библейской книге «Исход», как поработитель израильтян, предопределивший их суровую судьбу. Одним из аргументов в пользу этого является то, что израильтяне построили для фараона город-сокровищницы Пихтом и Рамсес. Это вполне возможно. Девятнадцатая династия, кажется, происходила из восточной части Дельты, где в Гашене, согласно библейской легенде, жили израильтяне. Рамсес, естественно, внимательно относился к своим родным местам, построив храм в Танаисе в городе, расположенном недалеко от самого восточного устья Нила, а в нем колос высотой 27 метров, естественно, самого себя. Он построил изысканные дворцы и сокровищницы, упоминаемые в Библии. Сокровищницы были, вероятно, необходимы для снабжения его армий, период сирийской кампании против хеттов. Без сомнения, Рамзес воспользовался местной рабочей силой. Длительность правления Рамзеса II, подобно Пиопи II, была пагубна для Египта. Сила Рамзеса угасла, он нуждался в отдыхе. Аристократия набирала силу, и армия разлагалась. Рамзес хотел организовать или позволить организовать армию из наемников, чужеземцев, служащих за плату, а не из чувства долга или патриотизма. Это была ловушка, в которую исторически постоянно попадают благополучные и уверенные народы. Граждане, богатые и процветающие, не видят необходимости терпеть тяготы военной жизни, если чужеземцы делают это за плату. Проще дать им немного денег, чем лишить себя времени и комфорта. Правителям наемники кажутся предпочтительнее, чем свои солдаты, так как те не могут более уверенно и безжалостно расправляться с внутренними беспорядками. Но все возможные преимущества перекрывают два больших недостатка. Во-первых, если государство переживает тяжелые времена и не может платить своим наемникам, они охотно грабят все, что им попадется под руку, и представляют большую опасность для страны, чем вторгшийся враг. Во-вторых, если правитель начинает зависеть от наемников, Дабы продолжать свои войны и защищать себя, он становится инструментом в руках наемников и не может сделать ничего, чего они не одобряют, и в конце концов превращается в марионетку или даже в труп. Так случалось в истории много раз.